«Утки вчера тут то были!» — прокричал он ему и пошел за ним издалека. И Левину, виду этого мальчика, выражавшего свое одобрение, было вдвойне приятно убить еще тут же, раз за разом, трех бекасов.